Глава 9. Пираты. Это мы удачно зашли, присвистнул рептиль. Едва мы пересекли черту портала. По настоянию Кальрана мы заперли сейф изнутри, после чего Кобальт изуродовал, насколько мог, оба физических замка. К нам гости придут не скоро. Сокровищница Нарлака представляла собой огромную пещеру, заполненную горами из золотых монет для игроков, играющих роль обычных декораций. Ибо забрать их невозможно. На одной из гор находилась лежанка шарлика, показывающая, что как только этот зверь очнется и поймет, что попасть домой нельзя, он разнесет дворец по камушкам в приступе злобы. Как заметил рептиль, без золота это существо становится совершенно невменяемым. Поэтому у нас будет несколько дополнительных часов исследования сокровищницы. «Брат, вообще-то нехорошо оставлять меня в темнице!» пожаловался Дракоша, как только появился рядом со мной. Учитывая, что я его оставил в тюрьме Нарлака, тамошнее начальство в порыве ярости могло уничтожить тотем. Поэтому я сделал то, что, как сказал Корник, мне было недоступно. Отпустил тотем обратно в свой мир. Отпустил и тут же призвал обратно, ведь у тотема стоит привязка на меня, а не на место его последнего появления в Барлеоне. Признаться, я немного беспокоился, Получится у меня или нет. Но раз дракоша возник рядом со мной, при этом не потеряв ни одного уровня, сработало. Жаль, флейта уже находится на свободе. ее всего на два часа посадили. О, где это мы? Ого! Ого-гошеньки! Обалдеть! Брат, можно я тут поковыряюсь? Только не вздумай что-то без учета захапать. — напомнил рептиль, оценивающим взглядом, окинув потенциальную добычу. М «Да, что-то нас троих мало для того, чтобы все это унести. Оставив в покое золотые горы, мы обратились к тому, что можем унести, а именно к слиткам различных металлов, пузырькам с зельями и, что было наиболее желаемо для игроков, предметам. К огромным горам предметов». «Войска Нарлака захватили несколько наших торговых кораблей, наполненных таким товаром», ответил Калерандос на наш немой вопрос, откуда в Нарлаке такое обилие желанных игроками вещей. «Собственно, то, что вы видите, — это наша добыча. У меня в мешке свободно всего 50 ячеек», — произнес рептиль. «Выкинуть ничего не могу». «Может, мы можем кого-то притянуть сюда?» «Притянуть», — усмехнулся рептиль. «Ты мак, и тебя три штуки?» «В сокровищнице нельзя прыгнуть. Здесь нет координат. Отсюда можно только улететь». «Так, это я могу достать». Кобальт потерял ко мне интерес, вновь занявшись своим мешком. «Это можно купить. Это...» «Насть, привет!» «Объявился. Я специально не стала тебя дергать. Все ждала, когда ты сам со мной свяжешься. Краткая информация. «Совет Безымянных обратился к императору по поводу твоего побега из тюрьмы, и ко мне уже прилетал вестник с просьбой передать, что с тобой очень хочет поговорить его величество. Прямо жаждет, но каким-то непонятным образом не может с тобой связаться. Наверное, ты в свободных землях или Картасе. В общем, учти, как только выйдешь, тебя заберут к императору. Что хотел?» «О, как! Понятно». я рептили один из пиратов залезли в сокровищницу нарлака из уродов вход собственно у нас проблемы с местом в мешках по правилам сюда никого призвать нельзя поэтому ты мне нужна мне нужно 10 минут чтобы купить три мешка на 200 ячек у игрока их может быть не более двух Дим, вот так- то я же отправила рептиля для того чтобы вытащить тебя и пиратов как вы попали в сокровищницу ну ты ругаться будешь или за мешками пойдешь «Попали и попали. Тебе что, жалко?» «Брат, смотри, что я нашел!» Едва я закончил разговаривать с Анастарией, ко мне подлетел радостный дракоша, держа в лапах металлический шар золотого цвета. Подсознание тут же закричало, что аналогичную штуку оно уже видело, даже название помнит. Крастил шларности. Поэтому я не удивился, прочтя свойства предмета, врученного мне дракошей. Крастил гварности. Описание. Растукал, который хлюкал Прократ в Рурне, смог Гласи, Пралиса Курукликс. Только Рымзы Крыжопликс Гурурурт способен взять кластер гварности. Класс предмета уникальный. Отличие в описании двух предметов заключалось только в одном слове. При этом не было ни единого намека, что предмет составной. Просто самодостаточный металлический шар золотого цвета, такой же, как и серебряный у меня в мешке. «Если хочешь, эта хрень войдет в твою долю», — усмехнулся рептиль, прочитав свойства предмета, тут же потеряв к нему интерес. «Почему хрень?» «Потому что у меня есть такая же, и ее совершенно нельзя никуда применить. Ни один опознаватель не знает, что это за штука, поэтому можно судить гарантированно. Это штука корпорации. Наделают простых шаров, добавят текст, набранный якобы со смыслом, а на самом деле являющийся случайным набором букв». и заставляют игроков ломать голову, для чего такие штуки нужны. Я как раз собрался аналогичную штуку выбрасывать. Хочешь, тебе отдам. Причем бесплатно. «Давай!» Тут же ответил я на такое уникально щедрое предложение. «Даже если эти шары ни на что не влияют, поставлю в замки на камин. Буду смотреть долгими зимними вечерами, отмечая нездоровый разум разработчиков». Кстати, Насть? Еще пара минут. Нет, я по другому вопросу. Скажи, ты с картами разобралась? Картами. Игральная колода на 52 карты. Ты собиралась выяснить, для чего она нужна? А, выяснила. Она нужна для того, чтобы играть в карты. Не более. Это обычная заглушка, которую делают, чтобы игроки поломали себе голову. Все, не мешай. Обычная колода. Обычные шары. как много обычных уникальных вещей, оказывается, валяется в барлеоне. Рептиль закончил копаться в мешке и протянул мне очередной круглый шар, только теперь медного цвета. Крастил леварности. Вновь описание отличалось только на одно слово, поэтому я достал все три шара и разместил на земле друг возле друга. «Тут минимум трех крастилов не хватает», — мимоходом бросил калеран, продолжая набивать карманы золотыми монетами. В отличие от игроков, золотые горы для НПС были настоящими, поэтому сейчас для пирата наступил праздник. Что ему какие-то предметы, если можно хорошенечко заполниться золотом? «Трех?» — удивленно переспросил я. «Деревянного и глиняного, что находятся у Грыгза, и стеклянного, который, как поговаривают, лежит у верховного мага Анхурса. Про золотой, серебряный и медный крастил я не знал, поэтому можно предположить, что есть и другие». «Для чего же они нужны?» «Крастилы? Да не для чего. Это же обычные шары без всякой магии. Грыкс держит свои только из-за слова «уникальный». Так бы давно выбросил». «Все, на что они годятся, — бросаться в кого-то. Даже глиняный не разбивается, если им по черепушке какого-нибудь тугодума заехать». Димья готова. Тащи». «Рептиль, ты не против, если к нам монастырь присоединиться? «Сюда?» «Махан, я же тебе говорил, открыть телепорт в сокровищницу невозможно!» «Никто не собирается открывать телепорты!» — пожал я плечами. «Будем считать, что ты не против!» «Всем привет! Рептиль Махан!» — приветствовала Настария всех, как только я ее притащил. «О, Махан, познакомь меня со столь привлекательным мужчиной!» Лицо пирата нужно было видеть. И вообще, в имитаторов, что отвечают за вольное братство, разработчики всунули крайне эмоциональные алгоритмы. Вот и сейчас, застыв на месте с открытым ртом, Кальран не сводился на старее взгляда, словно ему явилась сама Элуна. Признаться, в какой-то мере я был солидарен с этой программой, так как Настя действительно выглядела с ног Убрав свою золотистую броню куда-то далеко, она оделась в зеленую короткую юбку с какими-то красными вкраплениями. которая в купе с зелеными высокими сапогами выгодно подчеркивала идеальные ноги моей супруги. Ведь ее персонаж является точной копией реальной девушки. Свои пышные каштановые волосы Настя уложила в причудливую косу и довершала портрет зеленой феи свободная блузка изумрудного цвета. Настя была настолько яркой и по-весеннему светлой, что даже я, привыкший к ее внешнему виду, поймал себя на том, что уже несколько минут стою и как дурак улыбаюсь. «Насть, ты безумно шикарна!» Послал я девушке мысль, стараясь прийти в себя. «Спасибо. Специально для тебя старалась. Представь меня пирату. Я тоже хочу задание». «Онастария!» Я опустил петуха, так как в горле пересохло от столь яркого образа девушки. «Позволь тебе представить колерандоса». Представителя вольного братства. Кальрандос — моя супруга Анастария. Раз все формальности соблюдены, то... Миледи!» Совершенно не обращая внимания на мои слова, огромнейший пират опустился на колено и склонил голову. «Позвольте представиться. Кальрандос — неистовый. Для вас просто кальран. Капитан корабля бесстрашный!» «Правая рука Грык за кровавое копыто главы пиратского братства отныне и навек ваш покорный слуга!» «Вот и не доверяй после этого ощущениям!» «Прошу, встаньте, Кальран!» произнесла она старея голосом, наполненным такой женственностью, что даже у меня затрепетало внутри и разгорелось непонятное чувство ревности к программе. Девушка буквально в несколько шагов подплыла к пирату и положила руку ему на плечо. Я принимаю ваше расположение, Кальран. Однако прошу запомнить. У меня есть супруг. Если настанет тот час, когда ваши пути разойдутся, встав на ноги, произнес пират, я буду счастлив видеть вас своей супругой. Ну вот, дожил. Уже имитаторы планируют наставить мне рога и забрать законную в рамках игры супругу. Не дождется. «Народ, может, хватит устраивать мыльные оперы?» Послышался язвительный голос рептилия. «Этого люблю, этого хочу, этому жена...» «Бр... Мы здесь для того, чтобы максимально набить карманы, пока вход не починили, а не для того, чтобы выяснять, чья она стария». «Насть, что у тебя с мешками?» Дальше начался процесс капитального разграбления сокровищницы Нарлака. «Полностью опустошить пещеру мы не могли». Даже трех дополнительных мешков для этого было слишком мало. Однако в альтомеду мы прыгали изрядно нагруженными. Настя и рептиль отдавали предпочтение вещам, причем кобальт заменил несколько вещей на себе. Я же основной упор сделал в сторону ресурсов. Императорская сталь, дуб, цветок — все, что имело статус «на аукционе стоит много», занимало в моих мешках свое место. Вещи приходят и уходят. а ресурсы и уровни специальностей, которые на них развиваются, остаются. Итак, согласно вашему соглашению, произнесла Настя, когда мы забили мешки под завязку, рептиль, с тебя 3 миллиона 320 тысяч золотых, ибо вот этот список предметов. Думаю, у тебя у самого распределитель стоит, поэтому можешь сам все перепроверить. Да, задумчиво протянул кобальт, — «как-то перестарался я с хомячеством». Ладно, все, что я выбрал, мне нужно, поэтому согласен, чтобы эту сумму списали с моего счета. Между собой сами разберетесь. По прошу меня простить. Я удаляюсь. Кстати, Махан, деньги на счет клана или твой? Кидай на клан. Произнес я, решив сделать Лейте подарок. Не все же мне грабить клан. Прошла информация, что счет клана пополнился. после чего рептиль открыл портал и испарился в неизвестном направлении. «Пришла пора и нам выбираться», — произнес я. «Кальран, предлагаю посетить мой замок, оттуда уже прыгнем к твоим». «Кстати, Настя, а куда рептиль вывел пиратов?» «Если они не в тюрьме, то их можно притянуть», — произнес Кальран, по-прежнему не сводясь на старее взгляда. «Твой замок позволит это сделать?» Наконец он сделал над собой усилие и повернулся ко мне. Только сейчас я заметил, что привлекательность, которая ранее составляла 45 единиц, сейчас располагается в районе 35. «Да этот НПС меня за соперника на любовном фронте принял? Нет, куда катится мир?» «Позволяет», — заверил я, после чего позвонил Вилтросу и попросил притянуть всех троих в замок. «Махан, приветствую!» Едва я появился в Альтамеде, рядом со мной появился Вестник. «Прошу следовать за мной! С вами желает говорить, Император!» Сбросив Вилтрасу добычу, полученную в сокровищнице нарлака, так, на всякий случай, я попросил Анастарию развлекать нашего гостя и прыгнул в портал Вестника. «Кто знает, для чего я понадобился Императору?»